Мать Мария была беззаговорочно человечна и добра к людям повседневно, в их будничном существовании, в горьких условиях их иммигрантской жизни. В условиях фашистской оккупации она делала то же самое, что делала и раньше, но делать то же самое стало стократ опаснее. Ее это не остановило и не изменило. Когда же все сложилось так, что она смогла ценой своей, как ей казалось, уже прожитой жизни... Спасти чужую, молодую жизнь, она не остановилась и перед этим. До каких высот поднялся тогда ее дух, и что она испытала, можно только предполагать. Увы, она не успела написать об этом стихи. 1978 год. Высокая простота. В литературной газете появилась новая рубрика Что вы читаете? Мне тоже предложили выступить в этой рубрике, и корреспондент газеты Коркин задал мне несколько вопросов: Чем является чтение для вас? Наукой, искусством, гимнастикой ума, просто привычкой, чем-то близким Пушкинскому над вымыслом слезами обалюсь» или еще чем-нибудь? Для меня чтение является частью моего существования, очень существенной частью его, может быть, самой существенной. Или еще можно сказать, что для меня чтение один из важнейших жизненных процессов, как дышать, как спать, как есть и пить. Самые тяжелые моменты моей жизни, самые глубокие потрясения знаменуются для меня тем, что я не могу читать. Это значит, что я глубоко разбита и глубоко несчастна. И наоборот. Когда я снова начинаю читать, это знак того, что я начинаю справляться с горем или потрясением, что я снова обретаю силы души и почву под ногами. Помню, когда началась война, я читала, публиковавшийся тогда впервые на русском языке, роман Томаса Мана «Лотта Веймари». Томас Ман – один из моих самых любимых писателей, и Лотту я читала с огромным интересом. Но с первого дня войны я уже читать не могла, И дочитывала эту дивную книгу только через несколько лет. А тогда, в июне 1941-го, все сразу стало так сложно и страшно, и непонятно. Мой муж находился в армии и сразу был отправлен на фронт. Я его даже не смогла повидать. У меня была девятимесячная дочка. Нас отправляли в эвакуацию. Нужно было принимать решение, все менять, всю жизнь. С девочкой я уехала одна. Она требовала ухода и внимания, Помощи поначалу никакой не было. Уложив ее спать, я спускалась к каме, стирать пеленки, а вернувшись, падала камнем и засыпала. Какие уж тут книги? Через месяц-полтора ко мне приехала моя мама. Я оставила ее с девочкой и уехала вверх по каме, в никому тогда неведомый районный центр Набережной Челны, куда были эвакуированы родственники для того, чтобы перевести туда своих и, оставив их на зиму, уехать в Москву, может быть, на фронт. Села я на пароход, не имея места, а плыть нужно было всю ночь. Дежурный помощник капитана разрешил мне провести ночь в кают-компании. Там стоял шкаф с книгами. Впервые за долгое время я взяла в руки книгу и полночи читала ее. Потом заснула, проспала свою пристань, высадилась на другом берегу, с трудом добралась до места. Но все мне вдруг стало легче, и сил у меня вдруг стало много. Только потому, что я вспомнила, что на свете еще есть книги, и из них можно бесконечно долго черпать силы. Как у вас, Маргарита Иосифовна, возникает контакт с книгой, когда уже с первых строк вы догадываетесь, интересно она вам или нет? Спрашивая об этом, помню ваши слова. Начать книгу для ее автора – нелегкая задача. Одно дело – начать книгу для писателя, и совсем другое дело – начинать книгу для читателя. Это тоже очень серьезный момент в чтении. Я всегда открываю новую книгу словно бы дверь в чужой дом, с чувством ожидания и волнения. Вот сейчас загляну, и что я там увижу? Захочется ли мне переступить порог и приблизиться к людям, живущим за ним, и прожить с ними кусок их жизни? Подтянет ли меня к ним, или я останусь равнодушной и незаинтересованной? Иные двери открываются долго и со скрипом.